Песня Перевала 2 Радслава сидела в повозке, когда ее пальцы снова начали кровоточить. Прежде чем она поняла это, испачкала платье на коленях. Багряные, княжьего цвета капли, растеклись по витиеватому узору, вышитому серебряными нитями, хотя Радслава не видела ни багрянца, ни серебра. Раньше ее одежды часто бывали в крови, И сестры говорили, что даже на выстиранных юбках и рукавах оставались побледневшие алые пятна. «Матушка!» — она провела рукой над бровями, будто пыталась скинуть невидимую пелену. «Пожалуйста, помоги мне!» Старуха делилась с ней повозку и обязывалась исполнять любую ее прихоть. Жилистая, желтокожая, как и многие жители пустоши, Хавтора дочь Ошена, Заплетала седые и жесткие, словно проволока, волосы в два пучка на затылке и прятала их под шерстяным шафранным покрывалом. Ее сухие руки покрывали веточки красных татуировок, а шею окольцовывал широкий рабский ошейник. «Вих, Шарло!» — промурлыкала она, поглаживая пальцы роцлавы, «Я позабочусь о тебе!» Любая красавица ужаснулась бы, если бы только увидела ладони драконьей невесты. На них не было ни следа трудовых мозолей, но кипенно-белая кожа плохо переносила мороз, краснела и лопалась, застывая на костяшках розоватой коркой. К тому же по пальцам тянулись неизвестно откуда взявшиеся шрамы и плохо зажившие борозды ран, тонких, будто оставленных лезвием ножа. Они схватывались новой кожицей, и тут же открывались снова. «Хальфаргальд!» — покачала головой хавтора, перевязывая пальцы тканевыми лоскутками. «Кто порезал тебя? Ширь, Асромат! Старуху не трогало ни то, что ее подопечная ничего не видела, ни то, что она принадлежала к народам княжьих гор. Их в степной низине считали захватчиками. Рацлаву назвали «невестой сармата-дракона», И за это Хавтора была готова целовать ее искалеченные руки и исполнять любой приказ. Меня никто не резал, отозвалась Радслава. Отпустив ладони, Хавтора дотронулась до красно-розовой коросты у нее на лице. Это от холода, верно, ширь асромат. Ну, ничего, ничего. «Дыхание твоего господина жарче пламени подгорных плавилен. Он согреет тебя». Старуха тихо засмеялась. «Сколько тебе лет?» «Шестнадцать?» «Семнадцать?» «Девятнадцать». «Ты засиделась в девушках». Желтые пальцы потрепали круглую белую щеку Радславы. «Но теперь ты станешь хозяйкой гудуш горы». «Матерь горы, по-вашему, и все подземные народы будут кланяться тебе и рассыпать перед тобой невиданные богатства». Она устроилась на подушках напротив родславы и, скрестив ноги в коричневых шароварах, подперла подбородок кулаком. «Возможно, ты даже встретишь Чхве, искуснейшего кузнеца, который ростом в полчеловека. Что он выкует для тебя?» Ожерелье из огней чрева горы, корону из обломков великанских пальцев. Глаза обронила Роцлава, и свет, просочившийся в окно повозки, тускло сверкнул на ее молочных бельмах. Не успела зайти солнце, как случилась первая неприятность. Мерно покачивающаяся телега драконьей невесты подпрыгнула, противно заскрипела и накренилась. Камень, прокатившийся под копытами лошади, попал в колесо. От неожиданности Радслава не смогла удержаться, и ее резко повело в сторону. Она ударилась о стену повозки и разбила себе подбородок. «Нарьян, песи ты сын!» Взревел где-то обычно сдержанный Оркилис, и из его рта полился поток отборной черногородской брани. «Тойву, всып этому вымеску тридцать плетей!» И раз он не может усидеть на вожжах, то пусть идет пешком. Хаядук зашептала Хавтора, обнимая Радславу за шею. Женгака с — Спрашивала, цела ли она. Радслава понимала, что все дорогие одежды и забота старухи с пустоши досталось не именно ей, а случайной девушке, отданной сармату на растерзание. Однако она не раздражалась и не дерзила, бережно носила платье и украшения и вежливо говорила с Хавторой. Но только не в этот раз. Не успев вытереть кровь с подбородка, родслава грубо отпихнула кинувшуюся к ней рабыню. «Прочь!» — зашипела она, и ее полное лицо сделалось страшным. Она судорожно захлопала себя по горлу, как будто ей не хватало воздуха. Дрожащими пальцами подцепила кожаный шнурок, спустилась по нему вниз и с невероятной осторожностью ощупала подвешенную на нем длинную свирель. «Слава богам!» — слабо выдохнула Радслава. В повозку заглянула женщина. «Как ты, раслейв? весело спросила она с говором не жителей пустошей, а воинов высокогории. «Не слишком испугаться?» На Радславе лица не было. Она сжала в кулаке кожаный шнурок, и только тогда на ее щеке начала возвращаться краска. С ней бы ничего не случилось от удара и крепких объятий рабыни, а свирель могла переломиться напополам. «Все обошлось!» Рацлава повернулась к окну. «Спасибо!» «Кто ты?» «Меня звать Таёха. улыбнулась молодая женщина с широким скуластым лицом, узкими глазами и приплюснутым носом. Кожа у Таёха была смуглая, но коричневая, а не желтая, как у Хавторы. Испокон веков ее народ жил на смертельной высоте, почти под самым солнцем, где загар приставал быстро. Таёха носила подбитые мехом куртку и штаны, ездила на крепкой, но до того маленькой мохнатой лошадке, что та напоминала помесь кобылы с пони. И если бы Радслава могла видеть, то очень удивилась бы, Что Тайоха обходилась без седла, а ее лошадь не имела удил. В деревнях из юрт на вершинах Айхаютама Таёха считали красавицей за то, что она была не высокоростом, но сильна, и за то, что редкий воин стрелял из лука лучше ее. Но в княжествах мало кто восхищался ее черными жидковатыми волосами до плеч и веселой кривозубой улыбкой, хотя для нее это ничего не значило. «Скоро они починить твою телегу, Рослеев, и мы продолжить путь. Не нужно бояться!» Радслава улыбнулась и заправила за ухо выбившуюся темнорусую прядь. «Спасибо», — повторила она, а Таюха наклонилась к мохнатой лошадке, тут же перешедшей на бодрую рысцу. Телегу мужчины починили довольно быстро. Радслава даже не успела замерзнуть, стоя со своей рабыней под вечереющим небом. Расшитое покрывало сползло ниже затылка и едва прикрывало волосы. Вскинув голову, Радслава пусто смотрела наверх, где в сгустившейся сизой вышине зажигались бесцветные звезды, похожие на кусочки слюды. Хавтора, за годы рабства привыкшая к любой грубости, давила башмаками хрустевшую землю и мурлыкала себе под нас песню «Было у старого хана пятеро сыновей». Пошел снег. Резные пластинки снежинок, хрупкие, узорчатые, будто выпавшие из подруг талантливой мастерицы, заклубились под первыми звездами. Окутанные нежным серебристым светом, они падали на землю. Радслава чувствовала их кожей и восхищенно глядела куда-то сквозь прорезавшуюся луну, сжимая пальцами кончик костяной свирели. На белых лоскутках проступала кровь. В тот день Родслава, как никогда хотела сбежать. Не знать ни богатств, ни сармата, остаться жить в глухой землянке, затерявшейся на склонах княжьих гор. Если свирель — это ее игла, она выткит себе волшебно-тихую жизнь. «Какая будет ночь!» — восхитилась Хавтора, и ее голос стал жарким. Однажды, под такой же луной, мне приснилось, Гар-Ину, как сарамат змей пролетал над Гуратом, городом наших мертвых ханов. Давным-давно княжьи люди забрали Гурат-Град себе, и сарамат змей вернулся, чтобы поквитаться с ними. Солнце стекало по его медному панцирю, а из исполинского горла выходил огонь. Родслава могла считать себя воровкой, лгуньей и калекой, но не дурой, решившейся на безумный побег. Хитрый человек, Оркелис, сидел на коне за ее спиной и наверняка не сводил глаз. У, ведьма! желчно выплюнул он, а Хавтора залилась истеричным хохотом. Первого ханского сына звали Кагардаш. И он слыл мудрым и справедливым воином. Второго Янхара, и был он немногословен и силен. А третьего звали Сарамат. Хавтора еще долго пела эту песню, легенду княжью гор, переложенную на манер степной пустоши. Она пела и пела, пока телеги не остановились на ночную ставку. А Роцлава слушала ее и слепо смотрела в задернутое окно. И не было человека хитрее его. Четвертый ханский сын носил имя Родук, и это означало «Гордый». Пятого блаженного звали Игола. «Вы чтите Сармата как Бога», — сказала Роцлава, подтянув колено к подбородку. «Почему?» Он жаден и жесток. Он сжигал людей леса, города и деревни, если ему не могли заплатить откуп. «О, гарширь Асарамат!» — засмеялась Хавтора. «Он жесток, но и велик. Он — человек, сумевший обрести бессмертное обличье. Его кожа — медные пластины, что прочнее любых кольчуг». «Его когти, копья, его зубы, скалы, его позвоночник, горный хребет». «Был и другой дракон. Почему бы вам не поклоняться ему?» Губы Хавторы сжались в тонкую линию. «Ты заблуждаешься. Не было никого, кроме сарамата змея. Кагардаш оказался слаб и умер прежде, чем волхвы окунули его в огонь». «Остальное — сказки!» «Некоторые считают сказкой и превращение сармата в дракона», — заметила Рацлава. «Они верят, что земное чрево породило его чудовищем, не человеком». «Какая глупость!» — ощетинилась хавтора. «Все знают, что сармат-змей возвращается в человеческое тело четыре раза в год. На сутки...» Когда наступают осенние и весенние равноденствия, на два дня в зимний солнцеворот, на три в летний, люди слабые хрупкие, хрупки, и все семь дней с аромата сторожит его брат Янхара Хайналь. Ярхо-предатель, предводитель каменных воинов, грозный, молчаливый облаченный в горную породу силой сарамата. Радслава отвернулась от Хавтора и покрепче обняла свои колени. Большим пальцем она поглаживала свирель. Придет время, она сыграет и эту песню. Было у старого князя пятеро сыновей. Первый ⁇ Хьялма. Мудрый и справедливый. Второй ⁇ Ярха нелюдимый и тяжелый лицом. Сильнее всех князь любил Хьялму, а вот сердце его княгини принадлежало буйному хитрому сармату, грезящему о величии и славе. Умирая, отец поделил земли между пятью сыновьями, отдав Хьялме самые обширные и плодородные угодья, и братья признали его главенство за ум и рассудительность. Все кроме одного — того, кто из жажды власти начал страшную войну. Не успели замолкнуть колокола, отзвонившие поминальную по старому князю, как гонец положил к ногам Хьялмы топор сармата. Рати мятежного брата встали на востоке. Горько плакала княгиня, умоляя Хьялму не губить ее любимого сына. А Хьялма был силен. Люди уважали его и, не раздумывая, отдали бы своей жизни за господина. Позже так оно и вышло. Все погибли. Но сначала младший, Ингол, вызвался образумить Сармата. Он пришел к нему один, не взяв ни щита, ни меча, ни надев кольчуги. Долго и вдохновенно говорил он, что война между братьями — великое горе, и его кроткие глаза юродивого — Были влажны от слез. Сармат засмеялся, потрепал его по белесым кудрям и ослепил. Через месяц Ингол умер в подземельях Сарматовой крепости. А потом войска Хьялмы, Ярха и юного гордого Рагна взяли ее штурмом. Хьялма вызвал брата на бой и победил. Однажды Родслава слышала, как ее свирель играла песню об этом поединке – Она заливалась в чужих руках, куда более искусных, чем у нее. Хрустальные звуки складывались в цветное полотно, хотя родслава не различала цветов. Но она знала, что кольчуга статного воина Хьялмы мерцала холодным серебром, а волосы юноши, приникшего к его ногам и запросившего пощады, были как теплая медь, жаркое солнце и горячая кровь. Восстание Сармата было обречено на провал с самого начала, и, говорят, умирая в подземельях крепости, слепой Ингол окончательно потерял рассудок. День и ночь он обращался к Хьялме и просил его помиловать мятежника. Когда брали стены, княгиня-мать выплакала себе глаза и посидела наполовину. Если верить легенде, Она приехала в лагерь и бросилась на колени перед старшим сыном. И в тот раз у разрушенной крепости Хьялма не убил Сармата. Позже он горько пожалел об этом. После поединка ярха был мрачен Рагнезол, Хьялма сосредоточен и угрюм. Как ни пытался Сармат заговорить братьев веселыми речами, ничего у него не вышло. Его помиловали, но не простили, и по приказу Хьялмы заковали в цепи и заточили в каменную башню в ущелье. Здесь история могла бы закончиться, и мир никогда бы не узнал людей, превращенных в драконов. Но нет. Шло время, и не было нигде князя мудрее и любимее, чем Хьялма. При жизни о нем слагали легенды, а его слова переходили из уст в уста. Но лишь немногие из его близких знали, что Хьялма был давно, с детства, тяжело болен. Он кашлял кровью, и год от года ему становилось все хуже и хуже. И однажды к нему пришли могущественные колдуны, волхвы с вершин гор, и наслышанные о его силе и мудрости принесли ему великий дар». Они собирались дать ему бессмертие, кожу прочнее кольчуг, когти острее копий, позвоночник тверже каменного хребта. Они сказали, что нужно сделать. И кроме Хьялмы, этот разговор слышали только его братья, Рагне и Ярха. Ярха — предатель. Никто не знал, когда он начал завидовать великому князю и когда решился пойти на измену. Устав быть в его тени, он отправился в ущелье. На пути его трижды останавливал гром. За три ночи он потерял трех коней, но не внял предупреждениям богов и, одолев стражу, перерубил цепи и освободил Сармата, рассказав ему о волхвах. И тогда полилась кровь. Реки крови, окрасившей горы, землю и небо, В багряный княжий цвет. И с тех самых пор Свет не видел битв чудовищней. Придёт время, Радслава сыграет и эту песню. А пока телеги ехали на восток, И ветры завывали под звездами.